Глава 19. Воспоминания. «Мадам, вы уверены?» — послышался тихий голос во тьме. «Этого вполне достаточно». Тьма, пожирающая и пугающая своей, казалась бесконечностью, разнеслась по всей темнице, где единственный лучик света, свеча, давала надежду на спасение от мрака. Облокотившись спиной о стену, женщина с мертвым лицом, что не выражала ни единой эмоции, Оно было серым и тусклым, словно пасмурное небо за окном. Мрачный взгляд ее холодных, пепельных глаз смотрел в непроглядную пустоту, в клетку, где бышевала эта тьма. Ее одежда состояла из черных штанов и рубахи, на бедрах висели револьверы. Над ее головой горела яркая свеча, ознаменуя, что она единственная, кто здесь владеет цветом, и сейчас он принадлежит именно ей. «Я все же настою, мадам Екатерина». Из мрака, переступая черту света, показался мужчина в белой рубашке, измазанной кровью. Вытирая руки полотенцем, он с недовольством в глазах пристально смотрел на женщину. Откинув тряпку в сторону, этот странный человек поправил очки и вернул свой взгляд на тьму, откуда только что вышел. «Он не выживет такими темпами». «Превосходно», — мотнула головой женщина. «Вам пора». Вы сделали все, что требовалось, доктор. Но вы же вид? Никаких, но, грубо и резко прервала она доктора, а затем с прямым намеком прочеканила. Вы сделали свою работу. Теперь можете быть свободными. Мужчина сжал зубы и поморщился. Ему было неприятно смотреть на это, ведь уже не первый раз он видит столь отвратительную картину. Но сейчас он не мог ничего поделать и просто ушел. Звук его звонких каблуков еще долго проносился эхом по темнице. Огонь на свечи, словно огромный язык дракона, затанцевал, будто желая дать еще больше света и разогнать окружающий мрак в том месте, где сидящим за решеткой так или иначе суждено умереть. Женщина, убрав золотистые локоны с лица, присела возле прутьев решётки. Свесив голову на плечо, она начала без особого интереса искать хозяина клетки, кто сейчас прятался там. Казалось, что на ее лице появилась мимолетная улыбка, ведь она слышала тяжелое дыхание и кашель, а затем увидела окровавленную руку мальчика, что скрывался во тьме. «Давай! Ну уже выйди на свет! Я хочу тебя видеть, Артем, Ласково позвала женщина. Виднеющаяся рука мальчика исчезла. Он хотел подальше спрятаться в спасительную темноту, но вдруг послышался шелест и стоны. Словно разрезая собой тьму, вышел мальчик, весь перемотанный в бинтах, которые насквозь были пропитаны его кровью. Покачиваясь, он чертил за собой кровавые линии, но приказ выполнил и подошел вплотную к клетке. Дитя безжизненно глянуло на женщину, что являлось его родной матерью. «Да, хороший мальчик», Таким же приторно-сладким голосочком пролепетала она. Но вдруг, резко схватив его, женщина сжала рану на руке, отчего мальчик залился душераздирающим криком и попытался отцепить безумную мать от себя, ведь она так сжимала, что, казалось, слышался треск, будто рука ломается, как тростинка. а а Да, кричи, проклятый! Это боль, что должна убить тебя!» Сладкие нотки пропали из голоса, пропитавшись ядом и злостной насмешкой. Открыв рот, она начала кричать в унисон с мальчиком, но, увидев, что его глаза начинают закатываться от агонии, тут же отпустила его руку. «Как скучно!» Женщина брезгливо стряхнула с себя кровь. «Почему ты не дал мутантам сожрать тебя? Почему не дал вурдалакам насытиться твоей плотью? Почему не дал монстрам разорвать тебя на куски?» Ударив по решетке, она безумно смотрела на сына. Почему всегда пытаешься выжить? Тебе не надоело? Ведь ты все равно умрешь. Я этого добьюсь, и поверь, я буду лицезреть это с довольной улыбкой. Женщина презрительно и холодно усмехнулась. С довольной! прохрипел мальчик. Ха -ха -ха". Он тихо и заливисто засмеялся, но из замраченного эха его смех казался громким. Женщина на мгновение удивленно глянула на сына. Неужто сошел с ума? Юнец через силу поднялся и с широкой улыбкой уперся головой в холодную решетку прямо перед ее глазами. Их лица были на одном уровне, причем так близко, что казалось, они чувствовали прерывистое дыхание друг друга. «Видишь, я улыбаюсь», — прокашлялся мальчик, но улыбка не спадала с его лица. «Я больше никому не покажу, что мне больно. Никогда. На моем лице ты, как и остальные, будете видеть только улыбку». Ударил он головой о решетку, с ненавистью смотря в глаза женщине. «Спрашиваешь, почему я хочу жить? Тогда ответь, почему я должен хотеть смерти?» «Потому что ты проклятый семьи Ван Хельсингов. Семьи, что считается святой и защищает этот мир от монстров проклятое дитя. Ты бельмо в истории нашего рода. По законам нашего клана Ван Хельсинг должен умереть в бою против монстра. Если кровный родственник убьет собрата своими руками или чужими, то это позор для всех нас. А нам не нужно, чтобы наши поколения семьи вспоминали с насмешкой из-за такого ничтожества, как ты. Так что вот она, причина твоей смерти. Защитить честь семьи». Мальчик сжал зубы. Его глаза искривились и увлажнились, но он через силу улыбался и сдержал слезы. И ему было больно, очень больно внутри слышать подобное. С самого рождения его презирали и пытались от него избавиться. Никакой любви, ничего, только страдания. Сплошная агония на протяжении тех малых лет, что он живет. «Да что я такого сделал?» – заорал он, ощущая обиду от этой несправедливости. «Почему я проклятый?» «Я такой же человек, как и ты! В чем мое проклятие?» Женщина пожирала мальчика холодом своих глаз. Она была в ярости. Создавалось ощущение, что перед ней вовсе не человек, а лишь жалкий червяк. С таким презрением она взирала на него. Но неожиданно мать протянула руку и положила ее на щеку мальчика. «Тебе не нужно знать. Тебе стоит лишь просто умереть без лишних вопросов. Чем больше ты живешь...» тем больше ты тратишь наше время, Артем. А ведь ты знаешь мой девиз – время – деньги». Женщина встала и, отвернувшись, скрылась во мраке коридора. Она ушла прочь, словно забыла, что в темнице томится ее родной сын. Впрочем, для нее и вовсе не было там никого важного, как и этого разговора. Мальчик только озлобленно посмотрел в спину женщины, которая является его матерью, прежде чем тьма поглотила последние очертания силуэта и, сжав зубы, закрыл глаза, тихо поскуливая. Его улыбка уже давно сошла с лица, уступив место внутренней боли. Единственный вопрос, что его не переставал интересовать, что же за проклятие роком нависло над ним. Никто не говорил об этом, в чем оно состоит, и почему он вообще проклят. Глаза вновь предательски увлажнились от этой несправедливости и непонимания подобной жестокости, но он тут же выдохнул, и прикусил нижнюю губу, говоря самому себе. «Не плачь! Не плачь! Не смей!» «Это что было? Это твоя мама?» «Лично мне больше интересно, где вампир-то?» «Проклятый Ван Хельсинг?» послышался во тьме хриплый, леденящий душу голос. Мрак, что окружал свет, вдруг стал пожирать его, заставляя его отдаляться от темницы. «Мальчик...» сплошь омытый в собственной крови, не понимал, что сейчас происходит перед ним. Пламя окрасилось валой алый багрянец. Он слышал шаги, глухие и в то же время оглушительно громкие. В беспроглядной черноте кто-то шел, и распознать неизвестного удалось только с помощью алых огоньков глаз, что остановились напротив клетки, где уже свет полностью померк. Вело холодом вперемешку с запахом железы от крови. Взор этого существа насквозь прожигал мальчика, смотря в самую душу. Послышался неприятный скользкий звук, будто что-то только что облизали. «Ха, и правда, дитя, с твоей кровью что-то не так», — протянул он в задумчивости с ноткой интереса, оглядывая смертного. Неизвестный швырнул полотенце в лицо мальчика, сильно удивив его. Ведь Артем знал, что тряпка совсем недавно лежала в камере возле него самого, А это ночное создание сейчас стояло за решеткой. В голове у мальчика пронеслась мысль, и он тут же озвучил ее. «Вампир?» — тихо прошептал он, не смея прервать зрительный контакт. «Умный мальчик», — хмыкнул неизвестный и продолжил. «Причем непростой вампир?» Он с пугающей хищной улыбкой присел на корточке, отчего их лица стали на одном уровне. Первый, что дал жизнь всему вампирскому роду на этой земле?» «Влад Дракула слышал о таком?» Челюсть мальчика затанцевала чечетку, а сердце бешено забилось. Артем хотел жить и боролся за эту жизнь всеми силами, несмотря на то, что за свое существование он смог познать только агонию. И тут, как назло, откуда ни возьмись, появляется первородный вампир, главный враг семьи Ван Хельсингов. Мальчик понимал, что теперь точно не уйдет живым. «Почему жизнь к нему так несправедлива?» Какое-то настоящее проклятие. Слезы все же предательски вырвались из глаз. Опустив голову, он принял свою участь и тихо сказал. «Давай, действуй, монстр!» «Хочешь, чтобы я убил тебя?» Со скукой спросил вампир, изгибая бровь. Хищная улыбка не спадала с лица его. Артем ее не видел, но чувствовал по интонации говора этого существа. «Ты ведь за этим пришел, разве нет?» «Я Ван Хельсинг. Ты родоначальник, кого моя семья пыталась истребить столетиями». «Верно, мальчик. Но пришёл я сюда, чтобы изучить вашу крепость. Ваша темница под землей. Дальше мне не пройти. А сражаться в доме охотников, что сплошь напичкан устройствами, дабы ускорить мою смерть, я однозначно не желаю. Пусть мое могущество в десятки раз превосходит ваше, хм, пожалуй, даже не так». «Вы скорее уж для меня словно блохи, но тешить свое самолюбие я люблю в пределах разумного, и потому займу позицию мудреца. Вас, Ван Хельсингов, недооценивать не стоит». «Значит, я буду жить?» – обрадовался мальчик, цепляясь за ниточки жизни. «А ты этого по-настоящему хочешь, дитя? По твоим глазам я бы сказал, что ты желаешь смерти. Поверь мне, за свою жизнь я успел повидать разных взглядов, и сейчас вижу, что выжить ты пытаешься из-за страха смерти. Хм, мне известны ваши законы. Да и оборвать твою маленькую жизнь я могу за секунды. Ты ничего не почувствуешь, и тем более не поймешь. Вампир говорил игриво и спокойно, словно убивать подобных Артему для него обыденность. «Ты точно тот, про кого я когда-то читал? Влад Дракула? Вампир, что убивал целые города? Ты же монстр!» но сейчас ты испытываешь жалость к человеку, в жилах которого течет кровь твоих злейших врагов, Ван Хельсинков. Почему?» В непонимании задавался вопросом юнец. «Скажем так, дитя, для меня все люди, да и сам ваш маленький мирок, то, что с ним происходит, просто игра. Жизнь и смерть, течение веков, войны. За этим забавно наблюдать». Он резко замолк, но вдруг также неожиданно продолжил. «Мы можем с тобой сыграть, как думаешь?» «Сыграть?» Мальчик поежился от этого предложения. «Да», — уверенно продолжил Влад. «Игра состоит из правил, хода и конца. Я озвучиваю правила, ты делаешь ход, затем еще. И, обогнав соперников, приходишь к концу игры. И только тебе самому решать, какой конец уготован именно тебе. Вроде бы несложно, не так ли?» Игриво спросил полуночный хищник. Мальчик смотрел валые глаза, что зачаровывали его, словно пламя маленького мотылька. Но предложение о некой игре, несмотря на то, кто именно его сделал, очень заинтересовало юнца. Впервые он разговаривал с кем-то на равных, и впервые кто-то проявлял в диалоге к нему хоть мельчайшее уважение. Ироничнее всего, что делал это тот самый монстр, что в свое время отнял сотни жизней и на кого родная семья Артема охотилась испокон веков. Но это сделал именно он, а не та самая семья, что отказалась от мальчика, оставив умирать во мраке, холоде и полнейшем одиночестве. «Хорошо, я сыграю». Юнец тихо принял предложение, вовсе не жалея об этом выборе. «Отлично, дитя. Правила просты. Выживи и найди меня. Сделай свои ходы, ведь я ближе, чем ты думаешь. Когда ты подойдешь к концу...» «Я подарю тебе обещание, что сейчас озвучу». Послышался смешок во тьме. «Я помогу тебе убить твою семью». Мир остановился, замер и превратился в очень живую картинку. В свете от свечи, отдающей багряным светом, державшись за руки, стояло трио Артем, «Май» и «Элис». Парень задумчиво смотрел на мальчика, что был во тьме. Он смотрел на самого себя, Вспоминая тот день, когда впервые познакомился с Владом. Эта встреча изменила его мир, дав маленькому мальчику смысл жизни. Май, подняв голову, закатила глаза. Ее трясло, а дыхание было очень прерывистым, отчего Артем испугался за нее. Но больше его интересовала Элизабет, которая вытирала глаза от слез. «Не плачь», — грустно усмехнулся Артем. «Это всего лишь прошлое, и оно уже давно ушло». Да, но ты же был ребенком! Как твоя мать могла так поступать с тобой? Я нашла все события с вампиром и упоминания о нем! радостно выкрикнула май. Куда нам? Такс, призадумался Артем. Нужно найти воспоминания с учением, по которому была сделана особая пуля против вампира. Ей я и убил первого. И если не ошибаюсь, это произошло за год до моей смерти. Точно не вспомню. Элис! «Теперь внимательно слушай и запоминай все то, что увидишь». Хороша! Мир стал снова утопать в красках и резко их сбрасывать, становясь белым. Но появившиеся помехи чертили новую локацию, будто в компьютерной графике, где Артем уже был не мальчиком, а тем, кем является сейчас. Он был в лаборатории, увешенной самыми разными и невероятными телами монстров, что висели на цепях. Всюду были расставлены столы с пробирками и огромными колбами. Профессор Ларк метался с записями перед Артемом, попутно успевая записывать в дневник дополнительные сводки свободной рукой. «Ларк, давай уже перейдем к делу», — остановил Артем профессора. «Так ты выяснил, его возможно убить?» «Эм...» — профессор посмотрел по сторонам, а затем записи. «Возможно. И еще как!» Ларк подбежал к доске и нарисовал мелом человека. Закончив свой творческий шедевр, он обвел сердце. Вся его сила заключена в потоке крови, то есть в сердце. И чтобы убить его, нужно три компонента. Первое — серебро. Оно разрушит его ткани. Второе — кровь мертвого. Оно ослабляет его, загрязняя источники его силы. Третье — кровавое древо. Частички этого дерева имеют яд что способен остановить регенерацию вампира. Если смешать эти компоненты и поразить его сердце...» Подошел профессор к Артему и с безумными глазами протянул ладонь с пулей. «Он точно умрет». Мир застыл на одном мгновении. Безумный ученый все так же протягивал чудо-пулю, что способно убить родоначальника вампиров, а Трио, продолжая держаться за руки, принялось обследовать комнату. Артем даже сгрустнул, видя Ларга ведь этот человек помог ему от чистого сердца. И закончил в итоге в пасти вампира, что одной темной ночью пришел по его душу. Трио перемещалось, не отпуская друг другу руки. Не самое удобное положение, но необходимое. Элизабет заглянула в дневник профессора и, поморщившись, сказала, «Я не понимаю этот язык. Вот черт!» Артем совсем позабыл, что его мир отличается от здешнего. Это означало, что и языки у них разные. «Но...» — мимолетно улыбнулась девушка. «Я могу запомнить эти символы. Ты же умеешь читать их, Артем?» «Да, умею. Тогда приступай». Облегченно выдохнул парень. Пока Элизабет смотрела в дневник, Артем запоминал все записи, что находились в другой руке. «Вампир родоначальник. Сила превосходит человека». «Ткани в районе сердца имеют более плотную мембрану, что выделяет его сердце». Артем остановился в прочтении, так как Майя вдруг ухватилась свободной рукой за голову и тихо заскулила, болезненно морщась. Но Элис вовсе не обратила на это внимания, продолжая запоминать символы. «Я больше не могу!» Май завопила от пронзающей разум боли, и мир мгновения ока перестроился. Он стремительно нарисовал иную реальность, затем другую, словно сила девушки вышла из-под контроля. Теперь перед ними был огромный замок, своим величием просто поражающий воображение. На улице хаотично валялись трупы с полевыми ранениями, и каждый мертвец был облачен в плащ с изображением пули, обернутой в лазу. По главной дороге с дымящимися и сдул револьверами вальяжно шли двое — мужчина в возрасте и молодой парень. Они имели униформу, подобную той, что была на мертвых, вот только разница состояла в знании. Эта двойня узнала истину о собственном отряде, а также о братьях, что заседают в главном штабе. Артем с Георгом открыли огромные врата, ведущие внутри замка, и встретили их два алых огонька, ярко сияющих в кромешной тьме этого здания. Стоило май начать снова скулить от боли, как воспоминания быстрыми кадрами перематывались другие моменты. Теперь же Артем и Георг были окружены этой тьмой, пребывая в ней наедине с двумя огоньками алых глаз. «Вот я и нашел тебя!» — выкрикнул Артем, стоя рядом с Георгом. Мужчина был напряжен, как никогда. Парень помнил тот день, день, когда они нашли его. «Так значит, скитальцы, что борются против монстров апокалипсиса, служат тому, кто его и устроил?» — усмехнулся Георг, смотря в алые глаза. «Да, Артем». «Не такого я ожидал!» Артем раскрыл рот и замер, как и все воспоминания. Тела Георга и Артема искаженно изокнулись, а Май вновь громко закричала от боли, падая на колени. Парень вместе с Элис не отпускали ее руки, крепко сжимая ладони. Реальность сделала очередной виртуозный оборот, явив иной момент и окружение. Город, напрочь поразивший восприятие Элис ведь она ни разу не видела машины, дома, что устремлялись до неба, и столько трупов, которые, казалось бы, утопили улицы в крови. Дома были разрушены, а среди этой мертвой тишины только двое остались в живых. «Артем, давай!» Парень сжимал револьвер в руке, направляя дуло на Георга, что лежал с растерзанным телом и вырванными наружу внутренностями. Артем, будучи весь в порезах и с небольшой дырой в плече, сжал рукоять револьвера. Прогремел выстрел, разрезая могильную тишину улиц. Тяжело выдохнув и подняв голову к небу, он хотел кричать. Кричать так громко, чтобы выразить хоть часть бушевавшей внутри него боли и ярости. Но не мог, словно его голос исчез. «Хорошо постарался, проклятый Ван Хельсинг», — прозвучал хриплый насмешливый голос. В десяти шагах от Артема на коленях спиной к нему сидел первородный вампир с пробитой грудной клеткой, которая, судя по всему, не могла регенерировать. Парень начал мелкими шажками приближаться к вампиру. На его лице застыла ярость за погибшего друга. Но времени для мести не было. Вампир маленькими частичками начал рассыпаться в серый пепел. Тихо рассмеявшись, он сказал последнюю фразу напоследок. «Ты проклят, потому что не принадлежишь этому миру!» а -а -а -а -а -а -а в агонии закричала Май. Они расцепились руками и мир тут же вернул единственную существующую реальность. Все те же люди с нетерпеливым ожиданием смотрели на трио — яр Жанкон и Барон. Яр миг подбежал к дочери, потерявшей после произошедшего сознания и подхватил ее на руки. «Моя голова!» — поднялся Артем на ноги, придерживаясь за раскалывающуюся головенку, и помог подняться Элис. Что ж, боль сейчас не имеет значения, ведь теперь у них есть средство, способное убить родоначальника вампирьего рода, и это было главным. А если Элис действительно все запомнила, то заодно и шанс на тактику боя. Ведь Артем помнил в основном главную суть, но мелкие детали, что были тоже весьма немаловажны, забыл. Как и последний ингредиент для убийства вампира – кровавое дерево. В дневнике, который просмотрела Элис, было также описано, где произрастает это чудное деревце. «Ворон», — помотал головой Артем, приходя в себя, — «готовь свои войска и ищи достойных магов». «Жанкон, найди кровь мертвеца, да побольше, и также тащи ваши запасы серебряной пудры». «Элис, напиши все, что запомнила, и отправь мне письмо, как закончишь». Артем быстро раздавал указания, усиленно соображая и выстраивая в голове планы. Отправить письмо? Не поняла девушка. Ты куда-то поедешь? Да, к Яру, усмехнулся Артем, с улыбкой смотря на мужчину. Отдашь мне долг, ковбой, а заодно покажешь все известные тебе модификации для стрелков. Нужно подготовиться, ибо кое-что грядет. Селина! хищно улыбнулся Артем, поглядывая на кошку, отчего ту резко подбросила. Убери купол ветра и защищай Элис ценой своей жизни. Это приказ. Купол, как и было велено, спал, растворившись без следа. Окошко только хмыкнула и отвернулась в сторону, но против не сказала ничего. Она выполнит приказ, чего бы то ни стоило. Все поручения были выданы. Оставалось только подготовиться и составить план местности, где будет происходить сражение. Само собой, поможет с этим Артему именно Яр, Ведь всем известно, что кто же, как не стрелок, свою территорию знает едва ли не лучше собственного револьвера. «Хорошо, тогда не будем терять время», — басиста заявил Ер и направился к выходу. «Ага», — радостно ответил Артем, ободренный очень увесистым шансом на победу.